Я тут же обернулся и увидел безумца. Он стоял среди людей в грязной коричневой рубашке с большим пятном пота. Отец зыркнул на меня, взглядом веля не отвлекаться. Абулю часто наведывался в церковь. Первый раз он заявился посреди проповеди. Прошел мимо привратников и сел на скамью в женском ряду. Прихожане сообразили, что что-то неладно, однако пастор продолжал читать проповедь. Привратники юноши пристально следили за Абулю. Правда, он держался неожиданно спокойно. И когда пришло время заключительной молитвы и гимна, исполнил и то, и другое вместе со всеми, Словно его подменили. После он тихо и мирно двинулся к выходу, оставляя позади себя взбудораженных прихожан. Потом он еще несколько раз посещал службу, почти всегда занимая место среди женщин и порождая горячие споры между теми, кто полагал, что голому не место в церкви, ведь там дети и женщины, и теми, кто верил, что в доме Господнем одинаково рады как голым, так и одетым, как бедным, так и богатым, как здравомыслящим, так и безумцам и вообще, Богу неважно, кто ты. В конце концов, духовенство решило запретить Абулю присутствовать на службах, и с тех пор привратники гоняли его палками. Однако в день, когда прощались с моими братьями, Он застал всех врасплох. Проскользнул внутрь, пока никто не видел, а когда его заметили, уже смешался с толпой. Служба была необычная, требовала особой деликатности, и ему позволили остаться. Позднее, когда церковь закрылась и безумец ушел, женщина, рядом с которой он сидел, Рассказала, что Абулю во время службы плакал. Он спросил ее, знала ли она погибшего мальчика, и признался, что сам его знал. Женщина, мотая головой, словно увидела призрака средь бела дня, говорила «Абулю постоянно упоминал имя Икены». «Не знаю». Что подумали родители, когда Абулю заявился на прощание с их сыновьями, в смерти которых сам же и был повинен? Но когда мы собрались домой, всех нас охватило мрачное молчание, а значит, родители его появление потрясло. Всю дорогу никто не произнес ни слова, только Дэвид Зачарованный одной из спетых во время службы песен, мычал ее себе под нос и пытался напевать. Был почти полдень, и большая часть церквей в нашем преимуществе на христианском городе уже закрылась. Улицы наводнил транспорт. Мы с трудом продирались через заторы на дороге, а душевное пение Дэвида... Чудесное сочетание коверканых и оборванных слов, перевернутых и задушенных смыслов, действовало на нас как успокаивающее. Да так, что тишина сделалась ощутимо плотной, как будто с нами ехали еще два человека. Те, кого нельзя было увидеть, и они тоже прониклись покоем. «Тети!» Зимо, вону, ике, ищусь я узех ланах. В о фоя емя Лизи, але и а мой а спой, тух а поюськах. Примечание. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, Ты со мной, да, Господь, В Твоих я опокоюсь руках. Известный христианский гимн Горацио Спаффорда и Филиппа Блиоса. Переводчик неизвестен. Конец Примечание. Вскоре после того, как мы вернулись домой, отец вышел и до конца дня не возвращался. Время перевалило за полночь, и беспокойство матери достигло необычайных пределов. Она металась по дому, как обезумевшая кошка, затем побежала к соседям, крича, что «Муж пропал!» Ее страх был так велик, что вскоре у нас дома собралось прилично народу. Они просили проявить терпение, подождать немного, хотя бы до утра, прежде чем идти в полицию. Советов мать послушала, но к тому времени, как отец вернулся, она чуть с ума не сошла от тревоги. «В это время все дети, кроме меня». даже о бэмб спали мать умоляла рассказать где он пропадал и откуда у него на глазу повязка но отец ничего не ответил сразу прошел еле волоча ноги в спальню а на утро на расспросы о бэмбе просто сказал операция по поводу катаракты все не спрашивай Я сглотнул скопившуюся в горле слюну и постарался сдержать рвущийся наружу поток вопросов. — Ты ничего не видел? — спросил я немного, погодя. — Я сказал, хватит вопросов! — пролаял отец. Однако уже судя по тому, что ни он, ни мать на работу не вышли, я понял — С отцом что-то не так. Трагедии и труд изменили его бесповоротно, и даже когда повязку сняли, этот глаз уже никогда не закрывался до конца. На той неделе мы с Абембе уже не охотились на Абулю, потому что отец не выходил из дома. Слушал радио, смотрел телевизор, читал. Брат постоянно клял болезнь «катаракту», из-за которой отец все время торчит дома. Как-то раз, когда отец смотрел вечерний выпуск новостей, программу вел Сирил Стобер, Бэмбе спросил его, когда же мы отправимся в Канаду.